Глава 17. Он ушёл, а я так и осталась сидеть на кровати, подобрав под себя ноги. Меня трясло от его недавнего присутствия. Дрожала каждая мышца в теле. Дрожали губы, которые он успел искусать, пока я находилась в его объятиях. Он действительно скучал по мне. Я поняла это, как только увидела его глаза, где собрались грозовые тучи. В их черноте я увидела свой приговор — Он не простил меня. И теперь неизвестно, простит ли вообще. Отказался от секса, хотя я была согласна. И он был возбуждён до предела. Я не видела его таким до того, как сбежала. Мне показалось, или в его взгляде я увидела обречённость. Он словно сам себе доставляет боль. И мне неясно, почему и зачем. Что вообще происходит между нами? Больше всего меня волновал его уход. Он пришёл ко мне, объявил, что малыш у него и ушёл, даже не взяв то, зачем приходил. Я теперь сходила с ума. Как мне добиться, чтобы он отдал мне сына? Что мне сделать, чтобы растопить сердце Халима? Стать покладистой игрушкой и играть с ним в любовь? Я смогу? Или мне уже не нужно притворяться? Я столько раз задавала себе вопросы, люблю ли его, и всякий раз вспоминала всё, что он со мной сделал. Разве после всего этого можно полюбить? Если так, то ему удалось меня сломить, вырвать из меня стержень и раскрошить его в пепел. Но сейчас я сделаю всё, чтобы добиться его прощения. Ради сына пойду на что угодно. Садат поморщилась, когда я включила свет в её комнате, привстала. «Что произошло, госпожа? Мне нужна твоя помощь. Помоги мне вернуть Халима и сына». Я села на её кровать, окинула взглядом маленькую комнатушку Саадат. «А взамен получишь шикарную комнату во дворце». Женщина хмыкнула. «Хорошее предложение. А то этот дом мне уже тюрьмой кажется». «Не тебе одной». «Так чего ты хочешь?» «Хочу, чтобы ты каждый вечер готовила мне свой отвар». «Я не собираюсь беременеть снова, и Эмир не должен ничего знать». «Я посмотрела на неё многозначительно». «Ты снова играешь с ним в свои игры», — нахмурилась Саадат. «Неужели ещё не поняла, что он всегда на шаг впереди?» «Я больше не буду сбегать. Я хочу добиться своего иначе». «И как же?» «Он нам не помешан. На этом и сыграю. Я хочу своего сына Саадат». Если мне понадобится свести Эмира с ума, я это сделаю. Мой малыш будет со мной. Будь осторожна, Рейхана. Сведёшь Эмира с ума, и он сделает то же самое с тобой. Пусть так. Она вернулась, и теперь ему не было покоя. Все мысли снова о ней. Все желания только с ней связаны. Он слаб. Он теряет свою силу рядом с ней. Он превращается в животное, когда видит её. Единственный отдушенный стал сын. Он стоял у его кроватки и с улыбкой смотрел на малыша. Тот смешно причмокивал и сладко спал. Его сын, его наследник, его продолжение. И всё это подарила ему Райхана, его строптивая Райхана. «Мой мир». Послышалось сзади, и малыш вздрогнул от голоса Давии. «Выйди», — велел ей, не отрывая взгляда от Амира. Тот снова вздрогнул, захныкал. Нянька тут же протянула к нему руки, но Халим возразил. «Нет, я сам». Взял проснувшегося сына на руки, осторожно прижал к себе. Малыш тут же замолчал и уставился на Халима. «Привет, наследник», — усмехнулся. Амир очень похож на него. За исключением глаз. Они у Амира голубые, как солнечное небо. Сын вдруг улыбнулся. Впервые. Такой маленький и уже всё чувствует. Чувствует, насколько сильно его любит отец. Вдохнул молочный сладкий запах, прижавшийся лицом к маленькой головке сына. — Мой Амир, теперь ты дома. Скоро увидишь свою мать. Уложив уснувшего сына в кроватку, вышел из детской комнаты. Привалившись к стене, его ждала Давия. «Что ты хотела?» «Я кое-что услышала. Хочу узнать, правда ли это». «Да, твои слуги донесли тебе правду. Она вернулась». Давия побледнела, качнула головой. «Я так и знала. Я знала, что она вернётся, чтобы забрать тебя у меня». «Это русская гадюка!» «Замолчи, Дави!» «Она мать моего наследника!» «Накатила вдруг усталость!» «Он так давно не спит толком!» «Особенно теперь, когда вернулась райхана. «Стоит только закрыть глаза, как мозг начинает генерировать его желания и превращать это в беспокойные сны!» «Он практически не отдыхает!» «Я бы была матерью наследника!» Если бы ты ложился со мной в постель, я сплю отдельно, хотя с ней ты проводил целые ночи, а я… Помолчи, Дэви, уже поздно. Иди спать в свою комнату. Если я решу тебя позвать к себе, ты узнаешь об этом первое.